13. Боги удачи могут даровать и отнимать везение, но с невезением дел не имеют. Даже прикосновение к невезению сведёт на нет все пожелания людей, вызвавших их к жизни. Сена. Двенадцатый адотворец. Нацуами Рюэн спешился посреди площади. «Добрый вечер!» Дружелюбно поприветствовала его Нагомука. Костяшки пальцев, которыми она сжимала рукоять Дзюте, побелели. «Чем можем быть полезны?» «Это лошадь сжигателя», — заметил Миура. Действительно, Хайо увидела шрам на боку бурутян оставленный косой мансаку. «Кто вы?» Все напряглись, и Хайо знала причину. Ползущая гнетущая тяжесть, которое она ощутила в тенях хижины посланий, снова висела в воздухе. И эта тяжесть, плотная и ядовитая, исходила от Нацуами. «Прошу прощения за беспокойство, офицеры!» Бурутян махнула хвостом и исчезла. Из-за облаков вышла луна. Нацуами приблизился, словно скользя по воздуху. «Я ищу своего брата. Вы, вероятно, знаете его под именем Тадемыгава-Сжигателя. Я слышал, что он звал на помощь. Может быть...» «Лошадь привела меня не туда». Его вот тон стал ледяным. Хотя, конечно, под присмотром служащих Иоанн Мёрри и полиции с моим братиком точно не могло случиться ничего плохого. «Мы приносим наши извинения». Миура поклонился в пояс. Нагакума проделала то же самое. «Мы не смогли обеспечить безопасность должным образом. Заверяю вас, что данному происшествию будет уделено всё необходимое внимание. Он здесь, господин». «Благодарю!» Нацуами увидел Хайо, стоящую в тени луна Остановился. Его пугающее присутствие словно усилило жёсткую хватку когтей тяжёлого момента. «Нацуами Рюэн!» Хайо назвала его по имени, страстно желая задержать его, пока тот не сбежал. «Из хижины посланий в день, когда шёл дикий дождь!» «Хайо Хакай!» Ошеломлённым шёпотом отозвался он, не веря своим глазам. «Ты помнишь меня?» Он сжал кулаки и в два прыжка оказался возле камня. «Токи! Токи!» Упав на колени, обратился он к Тадемыгаве, к Токифую. Золотая зелень Ешиори сгустилась, собралась радужными разводами на лбу и щеках Токифую. Вдоль линии роста волос ленты олела кровь. Нацуами обхватил ладонями лицо Токи. «Это зелень!» Миура опасливо подошёл поближе. «Господин и его брат очень близки?» «Он младший и последний из моих восьми братьев. Мы жили вместе девять сотен лет». Миура и Нагакума, отвернувшись, начали тихо переговариваться. Нацуами поднял взгляд на Хаю. «В день, когда мы впервые встретились, умер Дзун. Сегодня я вновь вижу тебя, когда отравлен Токи. Кем я должен тебя считать?» Тем, с кем у тебя установилась н ответила Хая люди у которых со мной нн умерли я в курсе но тебе не удрать от меня так же как и мне от тебя значит мы можем делать общее дело вместе А до творческая н напряглась узел затянулся Ты разве не хочешь узнать кто убил Дзуна и отравил твоего брата над помолчал потом помахал ладонью перед лицом брата «Жаль, что ты меня почти не боишься». «Я тебя вообще не боюсь». Он странно посмотрел на Хайо, но она говорила правду. Хая не боялась на Цуами, да и не могла бы. Её удивляла очевидность этого факта, но чем больше она задумывалась, тем яснее понимала причину. Хоть и неосознанно, но на Цуами тянул за ниточки Н, чтобы добраться, видимо, до Хитодинаши. Таким же образом, через адотворческую Н, Хая искала себе поручение. По сути, в этом смысле Нацуами ничем не отличался от одотворцев. «И, кстати», — сказала она, когда молчание слишком уж затянулось, «такифою просил меня оберегать тебя». «Оберегать меня?» — хмыкнул он. «Какое... какое странное поручение для человека. Сперва он гоняется за тобой по всему Хикараку, а теперь... Ему не стыдно? Он вообще думал головой?» «Не особо, видимо». «Да, вероятно». Согласился Нацуами. А ещё Токи назвал тебе своё земное имя. Да. Он решил доверять тебе. Нацуами широким жестом заправил прядь волос за ухо, подставляя лунному свету половину лица. Что ж, уважаю его выбор. Господин, — обратился Миура. Они с Нагакума уже вернулись. Я бы хотел попросить вас проследовать с нами в Анмюре и ответить на несколько вопросов, если вас не затруднит. На моргнул. «Я не совсем понимаю, какое отношение я имею к...» Миура поднял руки в примирительном жесте. «Это просто формальность, господин. Прошу вас отнестись с пониманием. То количество ешиори, которое вдохнул ваш брат, не могло оказать на него такой сильный эффект. Нам нужно выявить причины. И чем скорее мы это сделаем, тем скорее сможем квалифицировать дело как нападение на офицера Анмёра». «Я понял». «Да». «Хорошо, я согласен». «Вас это тоже касается». Обратился Миура к Хайо. «Мы бы хотели, чтобы вы дали свидетельские показания». «Ван Мюрё? «Именно», — ответил Миура, явно игнорируя состояние Хайо. «Хорошо бы прямо сегодня, по горячим следам». «Нет». «Я понимаю вас, но в нашем кафетерии подают неплохой удон с карри. Вас накормят ужином, мы оплатим вам такси». На площади послышались шаги. За ними хлынула невидимая волна духовной силы. «Я сам их допрошу, офицер Миура. Ни с одним из них вы не сумеете обращаться достаточно бережно». К собравшимся подошёл волноходец. В пурпурной форме анмёря, в маске, в украшенном лентами и колокольчиками головном уборе. Из-за края маски виднелись зелёные зубы. При каждом шаге Бог дрожал дощатый настил, а из складок его одежд сыпались сотни крабиков. От него веяло яростью. Ухайя Мороз побежал по коже. Смущение и неловкость застыли на лице Миуры. «Но, господин...» «Только что в Межсонье был затоплен один из моих ручьёв, и это произошло в вашу смену, офицер Миура Такаёше». Голос волноходца грохотал эхом. Затрещали тросы, удерживающие площадь. «Я не позволю вашей некомпетентности загубить этих двоих. Даже не вашей». а всех, кто работал на этом мероприятии. Всех немедленно ко мне. Это я вас ещё жалею». Меура рухнул на колени и уперся лбом в доски. «Да, господин волноходец». Один из крабов помахал Хайю лапкой. В клешне у него была зажата чёрная пилюля. Вдруг она услышала голос. «Прими это и дай своим любопытным глазкам и ушкам отдохнуть, дорогуша». «А не то что?» «А не то я оставлю тебя на попечение офицеров Фан -Мёре. «Ты ведь этого не хочешь!» Хайя молча взяла таблетку и проглотила, не запивая. Снег хрустел под тяжёлой поступью. «Почему груши вас не берёт, как остальных?» Демоница посмотрела на Хайя. Её шуба тяжело колыхалась от намёрзшей крови. «Неужели эту зиму придётся пережить заново?» Я всего лишь хочу увидеть, как из твоего позвоночника прорастают побеги и рвут твоё тело на части. Разве я так много прошу человеческой девочки? Немного. Хайя уже видела, как такое происходит со всеми остальными. Как они пускают корни, разрастаются, вскрываются. Она щёлкнула зажигалкой. Так лацнула, заискрила, пшикнула и погасла. Хайя отшвырнула её. Чтоб тебя. Перед ней стоял старик ватануки и следил за её движениями пустым взглядом. Сквозь покрывшую лицо кору были видны глаза. Хорошо, что он не мог говорить. Хорошо, что побеги хитодинаши зажали его челюсти. Он не мог сказать «прекрати». Не мог сказать «не надо». Хайо прижалась лбом к коре. Всё равно нужно было больше хвороста, чтобы сжечь старика ватануки. Наверное, придётся достать архивы адотворцев. Они-то достаточно сухие для растопки». «Наму Амида Буцу», — сказала она, «просто чтобы разрушить молчание, чтобы ранить демоницу, которая как будто подчинила себе тишину деревни». Демоница осклабилась. «Ты призываешь Амиду, неисчерпаемую, ко мне?» «Назвать Бога по имени — значит пожелать, чтобы он существовал. Обратиться к неисчерпаемой означало обратное. Помочь кому-то избавиться от пут этого мира». Точные соцветия хитодинаши на ветвях растущих из старика в этонуке осыпали её лепестками даже зимой. Хая подумала, что весна прекрасное время для смерти. Да, стоило пережить все эти зимы, чтобы закончить всё по весне. Что ж, дорогуша, теперь пора. Хая проснулась в какой-то комнате, где пахло травами и аптечным мёдом, связующим компонентом для пилюль. Волноходец крутил ручку и жал на педаль древнего пресса для изготовления таблеток. Под его ритмичный стук и щёлканье на поднос падали идеальные лекарственные шарики. И Хайо эта сцена показалась бы будничной, если бы волноходец не успел сменить свой человеческий облик на более подходящий для божества. С двенадцатирогими коралловыми наростами, короной, устроившимися на голове, бусами из агаты и жемчуга Ихакама, словно сделанной из шкурок морских ежей. Ко всему прочему, поднос стоял на спине огромного голубого краба, а пилюльки цвета свежей летней зелени сияли нежным звёздным светом. «Как ты себя чувствуешь, дорогуша?» Не поднимая глаз, спросил волноходец. «Взбодрилась? Отдохнула?» «Да, вполне», — удивлённо ответила Хайо. «Странно, что после такого сна она не проснулась в холодном поту, как бывало раньше». «Что вы мне дали?» «Я называю это выжигатель кошмаров». с некоторой гордостью произнёс волноходец. Он выжигает негативную энергию страшных снов и превращает её в сырьё для исцеления тела, разума и духа. Он должен был придать тебе силы, чтобы ты теперь могла рассказать мне обо всём, что случилось на площади. А заодно вырубить так надолго, чтобы меня можно было забрать куда угодно. не ты, ни на Цуами не должны попадать в Анмёрю. Если бы ты там оказалась, то половина всех проводимых ими экспериментов пошла бы прахом. Волноходец отпустил педаль и взял поднос со спины краба. «А ещё Ван Мёре полно офицеров, которые так однозначно уверены в своей непогрешимости, что вряд ли смогут оценить всю твою неоднозначность». Хайя села. Оказалось, что она лежала на невысокой кушетке у столика. «А я не Ван Мёре?» «Ты в моём храме в канда Его специализация — целительство. Здесь же моя главная аптека». находится уселся, скрестив ноги на спину краба и со щелчком раскрыл веер. И лучшая на острове лечебница для богов, страдающих от передозировки ешиори. Хайя вспомнила мраморные разводы, расползающиеся по коже текифую. «А что будет с сжигателем?» «Полежит здесь, пока не проснётся. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы он скорее выздоровел. Буквально всё. Что угодно». Хайе с лёгким недоумением заметила, что волноходец нервничает. И, похоже, даже сильнее, чем она сама. Мы пока не понимаем, что в итоге влияет на длительность такого сна у богов. Кто-то просыпается через несколько дней, кто-то через годы. Годы? С Тадамыгавой я такого не допущу. Как ты, дорогуша, должно быть, знаешь, он нужен Анмёрю. Богов Энгири хватает, да, но среди них всего один, брат нацуамерюэна Только у Тадамыгавы есть такая мощная связь с этим странным созданием, которое в критической ситуации сможет послужить надёжным поводком. Вот тебе вода, дорогуша. Спасибо. На столе обнаружился стакан, правда, сделанный из льда. Хайя не стала его трогать. Рассказывай с самого начала, с момента своего прибытия на площадь. Волноходец отхлебнул из своей Юноми и подпёр голову рукой. «И ничего не упускай!» Хайо положила обе ладони на чашку и сосредоточила внимание на её гладкой холодной поверхности. Если говорить кратко, то волноходец её выкрыл и ничто не помешает ему держать её здесь до тех пор, пока он не получит всё, что ему нужно. Она рассказывала о событиях прошедшего вечера, с каждым словом наблюдая за реакцией волноходца. Но бесполезно. Он был непроницаем, как море, текуч, как река. Выражение его лица менялось ещё до того, как Хайо удавалось его уловить. Хайё рассказала, что отправилась на площадь в надежде отыскать дух Дзуна. Она произнесла его имя, Дзунитиро Макуне, желая увидеть реакцию волноходца и как покровителя Каусира, и как хранителя Синкагурадзе. Он внимательно слушал, кивал, но не выказывал особых чувств, пока Хайё не дошла до момента, когда Хатамото учуял запах ешиори. В этот миг веер в руках волноходца треснул. Когда она описывала, как обнаружила такифую на грани отключки под действием наркотика, а потом, как уничтожили соломенную куклу, веер рассыпался в щепки. «Твои показания совпадают с рассказами офицеров». Хая едва сдержала вздох облегчения. Волноходец покрутил чашку с остатками напитка. «Но смею думать, что ты, дорогуша, знаешь что-то такое, чего не знают они. Дзунити макуни что-то говорил-то, Дамыгави?» «Да, но...» И тут до неё дошло. «Сговор. Козни. Так вот, с кем беседовал Такифую. Вот, чьё имя называл Дзун». Хая заколебалась, но быстро взяла себя в руки. Только слышала не всё. «И что же ты услышала?» «Что-то о рефлексографиях. О коллекции». Хая не сводила глаз с волноходца. Дзун рассказал, что слышал, как выстады Мэгавы обсуждали их, когда он прятался у сжигателя в храме. что они якобы могли стать причиной невезения Каусира. «О, это о коллекции снимков призраков Каусира». Волноходец отбросил обломки Вейра. «Я действительно заходил в храм к Ктадемыгави обсудить их. Зунитира часто дарил Каусира рефлексографии разных призрачных явлений. Я не знал об этом вплоть до исхода четвёртого месяца, поскольку Каусира держал их в тайне. И когда я определил, что они могут быть причиной невезения, решено было уничтожить эту коллекцию». Тадамыгава предположил, что Каусира не послушался и сохранил некоторые снимки, поскольку его невезение никуда не делось. И что, призрак Дзунитиры действительно хотел поговорить с Тадамыгавой именно о них? Это всё, что я слышала. Снаружи послышался раскат грома. Хайо сделала глубокий вдох. «А как вы узнали о коллекции?» Тадамыгава обратил на неё моё внимание. Он нашёл её по следам Энн, связывающей эти снимки, и... Волноходец потянул при зелёных волос и скрутил её в жгут. И нашего аномального друга. Нацуами? Именно. Три года я был супервизором и партнёром Тадемыгавы по работе с Нацуами. Мы следили за его жизнью и организовывали его реальность. Тадемыгава отчитывается мне обо всех N Нацуами. А я играю роли тех, с кем можно установить минимальное количество N, которые позволяют Нацуами ни о чём не подозревать и не приносить вреда. «Господин Фунава, его издатель, это я». Вспышка силы, и вот на спине краба уже сидит похожий на мышь очкарик. «Господин Сато, администратор бани». Ещё одна вспышка, добродушное лицо с гусиными лапками у глаз. «Госпожа Савада, газетчица». Родинка, платок, весёлые глаза. Её кот, Анкоку Кисига Кибури Буян. Маленький, черепахового окраса котёнок. И так далее». «Ничего себе». «Так надо, чтобы обезопасить окружающих». В общем, Тадемагава обнаружил, что в коллекции рефлексографий был снимок на Цуами, который сделал и подарил ему Дзунитира и полюбопытствовал насчёт проклятия. Волноходец помрачнил. «Ты ведь знаешь, дорогуша, как легко образуется н За один взгляд, одно касание, одно слово. Рефлексография — мощная привязка для н Тадамагава доложил мне, чтобы я изъял снимок у Каусира. Я ведь его бог-хранитель. Кто, как не я, должен это сделать? А потом внезапно удача отвернулась от Каусира. Он стал буквально громоотводом невезения. Я подумал, у меня ведь есть отличная возможность избавиться от снимка на Цуами, не привлекая к нему внимания Каусира и не укрепляя их Н. Я сказал, что его коллекция, возможно, и служит причиной его невезучести. А так оно и было, я не врал. и заставил его сжечь снимки. Но, как ты знаешь, удача Каусира не вернулась. Краб что-то булькнул. Волноходец отстранённо похлопал его по панцирю. Я попросил Тадемыгаву проверить эндсвязи Каусира и ещё на всякий случай. Действительно ли он уничтожил рефлексографию на Цуами? Не посмел ли меня ослушаться? Но безрезультатно. Тадемыгава ничего не нашёл. Хайё прищурилась. «И вы с Тадемыгавой обсуждали только это?» Я рассказываю то, что могу рассказать. Другой правды для тебя у меня нет». Ракушки и жемчуг, вплетённые все незелёные волны прически волноходца, заколебались под дуновением ветра, который Хайо не уловила. «Тебя не устраивает слово Бога?» «У меня нет доказательств, что оно честное». «Доказательств», — рассмеялся волноходец. «У него было человекоподобное лицо, именно подобное». потому что черты казались слишком резкими, глаза через чертёмными, смех излишне выразительным. Доказывать, что ты находился именно там и делал или говорил именно то, о чём утверждаешь, это дорогуша удел людей. Мы боги одновременно везде в один момент, в одном месте, в разные моменты. Мы можем быть кем или чем угодно, пользоваться любым голосом, любым звуком. Мы не имеем отпечатков пальцев и не оставляем следов. Множеством разных способов. Именно поэтому боги обязаны отчитываться о своих проклятиях и безропотно принимать метки. Он снова рассмеялся и отхлебнул из чашки, где, как начала подозревать Хайо, был отнюдь не чай. А потом вытащил из складок одежды конверт. «Передай это Каусира, и я уверен, что он с радостью подтвердит то, о чём я тебе поведал». «Это же...» Хайо ощупала поясную сумку, где должно было лежать письмо Дзуна для Каусира. «Вы рылись в моих вещах». «Исключительно, чтобы проверить наличие следов Ешиори, чтобы тебя, дорогуша, не заподозрили в изготовлении соломенной куколки». Волноходец бросил конверт на стол. «И убедись, что Каусира его прочёл. Последние слова — такое бывает раз в жизни». Клапан конверта был отогнут и холоден в том месте, где его касался волноходец. «Господин, вы могли бы сами отдать его Каусира?» «Нет, лучше ты. Он много раз слышал от меня один и тот же совет, и не простил за сожжение рефлексографий. «Кстати, где ты это взяла?» Хайо замялась и волноходец сухо добавил. «Сняла с трупа Дзуньитира?» «Да». Он вновь рассмеялся. «А дотворец во всей красе». Хайо убрала письмо в сумку. Она тщательно проверила, всё ли осталось на своих местах. Конверт, который оставила рицу в кассе, тоже был вскрыт, однако декларация от Полевицы осталась нетронутой. Похоже, боги столпов действительно не вмешивались в дела друг друга. Волноходец тяжело вздохнул. Остаётся вопрос, кто всё-таки принёс Ешиори на площадь. Явно не призрак, потому что для такого нужен разум. И точно не ты, дорогуша. Потому как ты не сможешь оживить куклу, про которую говорили офицеры. Получается, остаётся один кандидат. Волноходец покрутил в пальцах прядь волос. «Яцухата номи кото». «Этот угасающий бог войны!» «Он всё время был рядом со мной. Вряд ли он мог что-то сделать», — сказала Хайо. «Это правда. Руки Хатамото были постоянно на виду и всё время чем-то заняты». «Так говорит и Амы, но и Вабы, но Микота. Да, да», — пояснил волноходец, когда увидел, как вытаращилась Хайо. «С ней мы тоже поговорили. Она плохо слышит, зато прекрасно видит и ничего не упускает из поля зрения». И всё сходится к единому выводу. Тот, кто накачал Тадемыгаву Ешиоре, может быть где угодно и прятаться в тенях Анагора». Волноходец сжал губы и его передёрнуло. «Так что же мы скажем его брату, если вообще решим ему что-либо говорить?» «А почему не говорить?» Хаю не понравилось услышанное. Очень уж многое скрывали от Нацуами. «Вряд ли его можно подозревать. Нацуами не смог бы оживить куклу». Я гораздо больше знаю о способностях на Цуами, чем ты, о дотворец и гораздо лучше осведомлён о его природе и уме. Заметил волноходец с мрачной напряжённостью грозовой тучи. Скажи на Цуами, что бог или человек незаурядных способностей, который отравил его брата до сих пор где-то на острове, что он, по-твоему, сделает, дорогуша? Он пойдёт искать. Начнёт рыскать по всему Анагора. Будет встречаться с людьми и устанавливать Н. Мы его не остановим. «Единственный, кто мог успешно держать его на привязи, сейчас витает в межсонье». Машина в углу комнаты звякнула. находится растворился в воздухе и материализовался уже возле неё. Взял поднос со свеженькими пилюлями. «Идеально». «Господин, я не хотела бы вас обидеть, но...» Хайё прочистила горло и, наконец, произнесла то, что её всё это время волновало. «Хатамото-сан даже имя нацуами не произносит», «Потому что боится подвергнуть опасности своих приверженцев. А вы?» «А я смело называю нацуами по имени, при том, что сторонников у меня тысячи Так и есть», — гордо ответил волноходец. Потом встряхнул под нос таблетками. «Я произношу это имя и не боюсь рисковать. Всё потому, дорогуша, что я и не рискую. Я бог столпов Анагора, а не угасающий божок войны. И уж с одной павшей аномалией я справлюсь». особенно с учётом того, что это аномалия — всё, что осталось от старого друга. Пусть даже по его мнению мы совершенно незнакомы. Он вдруг внимательно посмотрел на Хаю «В отличие от вас». «Господин, я встречалась с Нацуами всего дважды. Мы не друзья, ничего такого». Волноходец бросил на неё такой взгляд, что ей захотелось съюжиться и спрятаться. «А где он сейчас?» «В палате, подле своего брата». Волноходец потёр подбородок. «Он сказал, дорогуша, что подождёт, пока ты даёшь показания, чтобы потом вместе уехать на такси. Уже почти час тигра, три ночи. Ой, ему принесли чай». В одно мгновение волноходец оказался на кушетке рядом с Хайо и приподнял её подбородок новеньким веером, который появился в его руке ровно для этого жеста. Ей пришлось взглянуть ему в глаза, в древнюю глубокую тьму, что казалось то морем, то рекой, всеми теми водами, что роковыми волнами бы разделили судьбы и топили жизни. Поскольку я бог удачи и должен защищать тысячи жителей этого острова, кое-кто скажет, что я обязан пресекать твоё одотворение хаёхакай, точно так же, как ты обязана осуществлять его. Согласна? Хая всё же выдержала его взгляд. Чего вы хотите? Одотворец, я дам тебе полную свободу расследовать дело о проклятии Дзунитира и выбирать любое поручение. Необходимая, чтобы отомстить за его смерть, но взамен ты выполнишь для меня одно задание». Волноходец поднял её подбородок ещё выше. «Твоя Энс нацуами никуда не денется. Из неё даже можно будет извлечь пользу. Думаю, ты имеешь представление, каким занятым бывает бог столпов. Я могу играть множество ролей, но кто-то должен заменить мне Тадамыгаву». Хайя отшатнулась. «Я не буду выполнять функцию поводка». «Нет, ты просто предоставишь временный приют». «Укрытие!» Волноходец говорил так, будто сулил хаю какой-то невероятный дар. «За Ноцуами надо наблюдать с близкого расстояния и заодно отвлекать его от этого происшествия с куклой. А ты, которая уже основательно сунула нос в дело Дзунитира Макуни, послужишь прекрасным отвлекающим манёвром». «Отвлекающим манёвром?» Лицо волноходца вдруг заполнило всё поле её зрения. «Ну что, ты согласна на такой обмен, дорогуша?»